Глава 5. Возвращаясь домой по узкой дороге, возвышающейся над солнечным побережьем, точно изящная стрелка на женском веке. С каждой минутой она спускается все ниже и у крутого зеленого холма разветвляется на трое. Я окажусь дома быстрее, если сверну направо. Дорога ведет прямиком к нашему поселку, но перед этим нужно пережить продолжительный серпантин. Повороты здесь настолько крутые, что приходится совершать полную остановку для разворота. А это значительно увеличивает время в пути и изрядно укачивает пассажиров. Зато эта дорога намного быстрее, нежели та, что тянется вдоль всего Бриллиантового побережья. Да, выбрав ее, можно долго любоваться сверкающим в вечерних лучах уходящего солнца, ласковым морем и блеском роскошных и отполированных яхт миллиардеров. Одни швартуются у набережной, где летом гуляют толпы туристов, а для тех, кому важна уединенность, бросают якоря подальше и приплывают к берегу на небольших катерах. Но загвоздка в том, что движение на этой дороге слишком медленное, поскольку желающих прогуляться и просто поглядеть на одну из самых роскошных частей популярного курортного городка слишком много, и оттого тут постоянно образуются пробки из-за нелепых аварий. Картинки, словно вырванные из глянцевых изданий, буквально ослепляют наивных зевак. В погоне за счастьем тем самым, что встречается на страницах наивных историй любви, юные девушки облачаются в свои самые соблазнительные наряды, И гуляют туда-сюда в надежде, что именно здесь, на Бриллиантовом побережье, они повстречают своего принца, богатого, разумеется. И потому у несчастных водителей разбегаются глаза, то ли любоваться загорелыми красотками с ногами от ушей, то ли дорогими автомобилями, некоторые из которых словно выкрили из фантастических фильмов. А еще эти яхты. Пять лет назад я и сама была в числе этих зевак. Тёплыми весенними вечерами мы с Янисом приезжали на набережную Богачей, И пешком проходили от одного ее конца к другому, а потом он уже не мог осилить такое расстояние, мы ограничивались прогулками по пляжу, до которого от дома рукой подать. Меня привычные маршруты, колеса моей машины ласкают плавный спуск к многолюдной туристической зоне. Через дорогу от выстроившихся в ряд яхт и элитных автомобилей на протяженной стоянке шумят дорогие бары, рестораны и бутики самых известных брендов. Я знаю, почему поехала этой дорогой. Но я до конца понимаю, что именно собираюсь делать. Мне совсем не хочется провести очередную ночь в тревожных раздумьях, и глядя на дочь, испытываю тнепреодолимое желание затеряться с ней где-нибудь на другом конце земли. Разумеется, это лишь мои фантазии, порождённые стрессом. Никто не сможет причинить нам вреда, ни с юридической стороны, и ни с какой-либо другой. Однако меня не оставляет в покое явление Витана, который почему-то считает, что я должна его семье не абы что а собственную дочь. Крепче сжимая руль, не давая этой поганной мыслишке развиться, заезжая в освободившиеся парковочные карманы, нажимая на кнопку, чтобы поднялась крыша. Перекинув через плечо ремешок от кожаной сумки, перебегаю дорогу в неположенном месте, слыша вслед не только громкие звуки клаксонов, но и продолжительный свист. Деревянный настил все пешеходные зоны и необычные квадратные фонари значительно удорожают общий вид набережной. Вечерами здесь особенно волшебно, даже когда вокруг очень много людей. Иду вдоль пришвартованных яхт, ищу нужное мне название. Одна больше другой, у некоторых стоит охрана в виде одного-двух мужчин ростом с телефонную вышку. И только миновав добрую половину протяженной набережной, обнаруживаю нужное мне судно. Название впрямь подходит. Белый корпус яхты разбавляет черно отражающий свет глянцевые стекла. Подхожу ближе, обрадовавшись, что не придется объясняться с каким-нибудь громилой, но стоит мне только приблизиться к тарапу, как по нему уже спускается мужчина. Благо хоть внешность у него не угрожающая, разве что рост внушительный, мышцы. И он лысый. Нет, очень даже недобрая внешность. Добрый вечер, здоровается он, загородив мне путь. Вынужден попросить вас уйти, поскольку эта частная территория владелец сегодня не ждет гостей. Да, здравствуйте, окидывая его терпеливым взглядом. Я в курсе, что простому смертному непозволительно приближаться к этому судну, но мне нужно поговорить с его владельцем, поэтому, если мне запрещено подниматься на борт, передайте ему, чтобы соизволил сам ко мне спуститься. Я вынужден попросить вас уйти. Моё терпение на исходе. Вчера я радушно впустила наглого ложится в свой дом, а сегодня его непробиваемый пёс, обманчивой внешностью, пытается выставить меня вон. Мне нужен Витан. Требуй, расправив плечи. Сейчас же. Как мне вас представить? Наконец-то, значит, имя этого придурка, пароль к разблокировке кода в перекачанном мозгу Security. Лея. Ждите здесь. Мужчина возвращается на борт, а секундой позже появляется лысая голова еще одного громилы. Жду, что он поздоровается со мной. Ну чёрт, этот звон собирается проявить вежливость. Просто стоит там наверху и тупо смотрит на меня. Пафосный болван поселился на яхте и обложил себя охранной, будто он та еще шишка. Фильмы про опасных наркодилеров пересмотрел, что ли? Стою пять минут, десять. 10. нарочно испытывает мое терпение. "Можете подниматься на борт", сообщает мужчина, не соизволив даже спуститься. "Идите за мной". Молча следую по пятам, скрывая свое изумление о маской холодности. Да здесь же охренеть как роскошно. Настил из темного дерева подсвечивается крошечными но яркими огоньками, спешу за мужчиной, и успеваю заметить свое удивление в отражении темного стекления. Поднимаемся на верхнюю палубу по изящной закругленной лестнице, а в этот момент на соседней яхте, что стоит на максимально близком расстоянии, загорела Брунетка в бикене и громко смеется, когда ее кавалер лет 70 пытается станцевать ча-ча-ча. Вот так забава у богачей. И навряд ли он ее дедушка. "Сюда, присаживайтесь", говорит мне мужчина. Друг напротив друга стоят два одинаковых диванчика с тёмно-синей обивкой. Странно, что не черный. Между ними на квадратных столиках на одном лежит закрытый макбук и большой блокнот на пружине. Видны роскошные апартаменты, скрывают широкие дверцы с темного стекла. Поторопите его, пожалуйста, говорит, чувствуя себя совершенно неуютно. У меня не так много времени, как он думает. И снова промолчав, мужчина исчезает из виду. Не так я себе представляла яхту, на которой живет возможный брат Яниса чтобы владеть такой роскошью мало бы чрезвычайно обеспеченным человеком, не говоря уже о том, чтобы ее обслуживать. Сохранять спокойствие становится все сложнее, ведь теперь я наглядно вижу вес этого Витана. Даже если он арендует эту яхту, денег у него немало, что в свою очередь дает ему возможность воспользоваться услугами самых лучших адвокатов. фу да фу Дачом это я. Никто не посмеет отнять у меня мою дочь, никто. Какой смысл накручивать себя, рисовать проблемы, которых нет и быть просто не может. Сажусь на мягкий диван с невысокой спинкой и смотрю на пешеходную зону с высоты третьего этажа. Или с четвёртого. Представляю, как Мария и Елена играют сейчас в куклы или смотрят мультфильмы, развалившись на диване в гостиной. Пытаюсь убедить себя, что не зря приехала сюда, но ожидание затягивается, усиливая напряжение. Внезапно темные дверцы разъезжаются, и на улицу выходит Витан. Держит же сотовое ухо, с усталой внимательностью слушая своего собеседника? Тёмные волосы на макушке торчат, словно он только что из постели. На нём широкие серые штаны и свободная чёрная футболка. Не думаю, что это его домашний стиль. Просто в свободной одежде болеть удобнее. Витан садится напротив и, закрыв глаза, ставит локоть на мягкий подлокотник, продолжая держать телефон. Нарочно игнорирует меня, демонстрирует занятость. Руки так и чишутся громко хлопнуть в ладоши, но я терпеливо жду, когда телефонный разговор подойдёт к завершению. В конце концов, я рассчитываю на результативный разговор, и мне необходимо очень постараться держать себя в руках. Я понял, говорит плавно, поднимая веки. Значит, демонтируйте. Глаза устало, но по-прежнему задумчиво движутся по деревянной поверхности столика. Я понимаю, что уже видела это их настроение, в сочетании с бледно-желтоватым цветом лица, нездоровые темные глаза, так явно напоминают о Янисе. Завтра, остальное завтра говорит нетерпеливо и отключается. Мне становится жаль того, кто был на другом конце провода. Положив телефон на стол рядом с ноутбуком и оставив в стороне приветствие, Витан спрашивает: "Как ты меня нашла?" Спросила у стеклянного шара: "Вижу, тебе нездоровится. Вижу, ты прямо-таки лопаешься от радости". Злорадство мне не свойственно. "Ближе к делу. Не будь ты так занят?" Смотрю на его телефон. Меня бы уже давно здесь не было. Можно подумать, мы договаривались о встрече, и ты пришла вовремя, а я заставил тебя ждать. Ты заставил меня ждать, констатирую коризненно взметнув бровь. Покажи мне письмо, которое, как ты утверждаешь, написал тебе Янис. Я же сказал, у меня его нет. А у кого оно есть? Витано прямо и непоколебимо смотрит в мои глаза в то время, как мои совершают самостоятельное путешествие по нижней части его лица. Трёхдневная щетина, как и вчера, выглядит ухоженной, чего не скажешь о шевелюре. Впрочем, в сочетании с коротко стриженными висками, под которыми кожа немного светлее, от этого мужчины так и фонит предательской сексуальностью. Письмо Эжокли. Когда узнал, что моего брата развела молоденькая официантка, я едва ли хотел его перечитывать. И тем не менее, ты тут же отправился на ее поиски, и не искал тебя, говорит с вызовом, а мои кулаки сжимаются. Как Мари себя чувствует? А у старших братьев так принято, да, оставлять младших один на один с тяжелой болезнью. Наверное, ты и твоя семья были очень заняты телефонными разговорами о раз свои последние месяцы жизни, я не спровёл в компании молоденькой официантки. Взгляд темных глаз ожесточается, моментально превратив в осколки всякие сомнения относительно кровных связей между Янисом и Витаном. Медленное движение крыльев греческого носа будто предостерегают у меня от дальнейших высказываний. Интересно. Как долго он сможет демонстрировать фальшивое спокойствие, за которым скрывается окулья злоба? Так и как себя чувствует Мари, повторяет вопрос леденящим душу тоном. Ужас заключается в том, что его низкий голос похож на рычание целой стаи волков, испытывающих тоску по кровавым схваткам. Ты рассказала ей обо мне. И не подумай, пока ты не покажешь мне письмо, которое якобы написал тебе Янис. Ты без него знаешь, что мы братья. В ином случае ты бы не рискнула заявиться на яхту к мужчине и обсуждать варианты передачи ему своей дочери. Мои глаза лезут на лоб. Плодокровный, с которым говорит эти жуткие слова, поражает меня до дрожи. Ты кто такой? Оглядываю его, чувствуя огонь в ладонях. Мари моя, дочь моя, ты никто и звать тебя никак, потому что если бы ты хоть что-то из себя представлял, хоть что-то значил для Яниса, ему бы не пришлось скрывать от меня твое существование, потому что первое, что он рассказал мне о себе: меня зовут Янис, мне 32, и скоро я умру. У меня нет семьи, нет братьев, нет сестер». Он сказал это без тени сомнения, и за те 11 месяцев, что мы провели вместе, я ни разу не допустила мысли, что это может быть неправдой. Поэтому, поднимаюсь на ноги и поправляю ремешок сумки. "Не ты, не твоя семья, не имеете никакого отношения к нам, с Марией». «В ней течет наша кровь. Правда, что ли? улыбаюсь. «С чего ты это взял из какого-то неведомого письма, отправленного не пойми кем. Я сделала эко у моей дочери моя фамилия, и я единственный ее родитель. Ты еще скажи, что донор спермы выбиралась из каталога. Им пожелал стать мой добрый друг, который, как я теперь понимаю, сделал все, чтобы с юридической стороны к нам с дочерью Не подобралась ни одна сволочь, потому что если бы дядя действительно желал добра своей племяннице и хотел познакомиться с ней, он точно не стал бы говорить о ней как о бесчувственном предмете какого-то неведомого договора, который одна страна, то есть я, должна передать другой стране, то есть тебе. Не смей больше появляться в моем доме. Заводи двигатель или убирайся отсюда подальше. Без проблем. Сразу как только ты выполнишь оставшиеся условия договора, который все же имеет место быть. Видишь ли, Что ты забеременела с помощью иконы делает из тебя мать-героиню и не наделяет статусом неприкосновенности? Ведь ты пошла на это не потому, что отчаялась встретить лучшего мужчину на земле и создать с ним крепкую большую семью. В 22 года. Усмехается злостно. В 22 современные девушки озабочены другими проблемами. Их волнует собственная независимость, идеальная внешность, правильное окружение и количество просмотров постановочных фотографий. И заботит здесь и сейчас, с достойной перспективой на будущее. Но уж точно не рождение детей. Это и ты не исключение, Алея. Ты согласилась родить ребенка мужчине, с которым познакомилась в баре, и согласилась на это, узнав, что он тяжело болен и жить ему осталось совсем немного. Ты согласилась, когда узнала, что получишь взамен. Каких бы обещаний тебе не дал Янис, они ничего не стоят. И не потому, что он не держит слово. В этом-то он как раз преуспел. Тебе не стоит бороться за то, что давно тебе не принадлежит. Ты получила свое лея, Ты живешь у моря, у тебя роскошный дом, счёт в банке. Беззаботную кури бамбук до конца своих дней. Ты заслужила, говорит мерзавец таким тоном, словно перед ним идиотка. А теперь верни то, что принадлежит. Кретин затыкается, как только моя ладонь оставляет на его щеке алый отпечаток. Я задыхаюсь от гнева. Меня бьет дрожь. Зубы с силой прикусывают внутреннюю сторону щек. Но боли совсем не ощущает. Витан медленно проводит ладонью по месту удара и скалится в опасной ухмылке, словно такого поворота событий он точно не ожидал. В следующий раз это будут твои глаза, шепчу, угрожающе и спешно покидаю черный бриллиант. Уложив маленький ярко желтый чемодан, закрываю крышку багажника и смотрю, как моя малышка радостно бежит ко мне с лучезарной улыбкой. Наклоняясь и разводжу руки в стороны, чтобы подхватить ее и закружить в крепких объятиях. Мачка, охочит она. Ты раздавишь меня. Ну все, милая, командует Элина, забросив свою сумку на задний ряд сидений. Нам пора выдвигаться. Нужно успеть уехать до дождя. Мария прижимается ко мне, и сдавливает шею маленькими ручонками. Изо всех сил стараюсь не расридаться, потому что еще никогда мы не расставались на несколько дней. Я будто собственноручно отрываю от себя внушительный кусок плоти. Слушайся Элину, хорошо? Хорошо. И всегда держи ее за руку, поняла? Да, мамочка. Малышка целует меня и шепчет на ухо будто секрет. Мои желания начинают сбываться. Сначала Лина приехала, а теперь я еду в дельфинарии. Может, и папа скоро вернется?» «Часу-часу не легче, ей-богу. Заметив мой безнадежный взгляд, Элина забирает Марию и усаживает ее в детское кресло. Хочу сама пристегнуть все ремни, но подруга остановится так, что мне ее не подвинуть. "Видишь?" говорит Мисс с улыбкой. "Я все сделала правильно." Если что, я подскажу. Смеётся Мари, доставая из рюкзачка красочный журнал с персонажами любимых мультфильмов. Наклоняюсь к Марии и оставляю ещё один поцелуй на её нежной щёчке. Люблю тебя, солнышко. И я тебя, мамочка. Повеселистам от души, но будь осторожна. Хорошо. Мне целой жизни не хватит на неё наглядеться. Закрыв дверцу, поворачиваюсь к подруге. Она улыбается, наверняка считает, что я делаю из мухи слона. Я не обижаюсь, ведь она просто еще не знает, что значит быть мамой. Пожалуйста, будьте осторожны. Звоните мне в любое время дня и ночи и фотографии отправляй. Лея смотрит она в мои глаза. — «все будет хорошо. Мы уезжаем всего-то на пару дней, и ты сама этого хотела. Мы чудесно проведем время, насчет нас сможешь не волноваться. Мне жутко неудобно перед тобой. Ты только приехала, а теперь снова уезжаешь. Я уезжаю в соседний город, смеется Елена. Это всего-то 150 километров от тебя. Перестань накручивать себя почем зря. Если ты считаешь, что так будет лучше, значит, так оно и есть. Да и полное одиночество тебе не помешает. Нас не будет всего два дня, напоминает снова. Отложи работу на потом и развлекись, мамочка. Ну да, самое время для развлечений. Вчера я влепила пощечину мужчине, который прямо заявляет, что собирается присвоить себе мою дочь. Он приплыл сюда, Бог знает откуда, на своей роскошной яхте, которая стоит целое состояние. Для да я до сих пор под впечатлением и от того мне боязно, что человек с таким размахом определенно предпочитает всегда оставаться победителем. Когда моя машина скрывается за поворотом, я под стать побитой собаке возвращаюсь в молчаливый дом, сажусь на диван в гостиной, продолжая убеждать себя, что поступило правильно, отправив Мари подальше отсюда. Пусть всего-то на пару дней, но возможно, мне повезет, и в следующий раз, когда брат Яниса заявится сюда, снова Мне удастся вразумить его и сделать так, чтобы он навсегда оставил на спокой. Правда, я совсем не знаю, как это сделать. И я не знаю, почему Янис так подло поступил со мной. Если он не общался со своей семьей и не говорил им о желании стать отцом, тогда почему сообщил брату о Мари спустя пять лет после ее рождения и своей смерти? Сомнений быть не может, это точно сделал Янис. Не письмо отправил, разумеется, а только написал его еще при жизни. Он просто взял и рассказал брату, с которым очевидно был в непростых отношениях, что у него есть дочь, родила ее девушка, с которой он познакомился в баре. Она работала там официанткой и ей негде было жить. Господи, появление Витана всколыхнуло прошлое, о котором я предпочла бы навсегда забыть. виски ударят болезненный разряд, и я осторожно ложусь на диван, пытаюсь заставить себя продумать варианты усиления обороны или очередного нападения которая сможет так и отбить желание Витана связываться со мной. Но я также понимаю, что это все слишком смешно и нелепо, потому что Витан не похож на того, кто так скоро сдается».